Глава вторая. Бабочка с голубыми крыльями. Тётя Несси, тётя Несси. Звонкий голос Джеймса окатил спину потоком теплой энергии. Отбросив мрачные раздумья о причинах появления отцовского протеже в академии, я о б е р н у л а с ь широко улыбнувшись, раскинул руки и наклонилась, дабы подхватить бегущего ко мне по тротуару мальчишку. Пятилетний сын сестры был чудесным ребенком, с т о р ч а щ и м и во все стороны о г н е н н о рыжими кудрями, рос с ы п ь ю в е с н у ш е к на курносом носу и теплыми карими глазами. Он был очень похож на своего отца Ложда Генри Крейна, не б л и с т а в ш е г о красивой внешностью, но безумно обаятельного. Папа, глядя на внука, каждый раз сокрушался, что от черноволосей зеленоглазой сестры ребенок вообще ничего не перенял. Уверена, что т о его мать? Шутку спрашивал он, на что Шарлин закатывала глаза и фыркала: "Лисенок". Расцеловав племянника в обе пухлые щечки, поставила его на ноги. Я, хоть и поправилась за последние месяцы, но вес растущего словно на дрожах Джейми уже надолго удержать не могла. Привет, Шарлин. А он вытерпит поход по магазинам? Ты же знаешь, одним часом мы не управимся. Сестра обняла меня, затем взяла Джеймса за руку. Его заберет Генри минут через сорок. Давай забежим куда-нибудь выпьем кофе. Я не успела позавтракать. И моложеное? Тут же вставил ребенок. И мороженое? Уверенно кивнула я. Где-то высоко в небе раздался протяжный рокот грома. Шарлин застегнула верхние пуговки на ярко-зеленом жилете Джейми, и з я б к а поежилась. Ее длинное платье из синего атласа выглядело весьма внушительно с корсетом и рукавами в три четверти. Я бы уже задохнулась в такой экипировке, но сестра мерзлячка как-то еще не околела. Воскликнула она критично, о г л я д ы в а е я легкое платьице. Мне предстоит часто переодеваться и вообще последние деньги лета. Я стараюсь выжать из них все возможное. После обеда д о г о в о р и л а с ь с Фабом сходить на речку. Вряд ли у вас получится. Сегодня и завтра по прогнозу гроза. Вода во время дождя особенно теплая, а молнии не вздумай, Несс. За разговором о погоде и моей несерьезности мы подошли к летнему кафе под огромным радужным куполом. Магия держала его на весу без каких-либо креплений и столбов. Заняли один из пустующих с т о л и к о в н а р о д у было мало. Воркующая вдруг с другом парочка, компания ребят лет четырнадцати, наверняка адепты, выбравшиеся за покупками к очередному учебному году. Еще был одинокий мужчина в сером костюме и на х л о б у ч е н н о й на глаза шляпе. Судя по нетронутой чашке чая перед ним, он кого-то ждал. Зацепившись взглядом за его г о л о в н о й убор, я слегка помрачнела, вновь вернувшись мыслями к Редмонду. Тетя Несси, тебе грустно? Джеймс с о с к о ч и л со стула и подошел ко мне. Нет, милый, просто вспомнила кое-что неприятное. Расскажи. п л е м я н н и к обладал особым даром. Он очень тонко считывал настроение людей, пока только близких. Но папа уверен, что магия с возрастом окрепнет и разовьется. Не до такой степени, как у нашего дяди Бернарда, который был эмпатом. Но ш е р л и н все равно это пугала. У нее не было особых способностей. Волшебница она весьма посредственная, да и не стремилась никогда к большему, считая своим предназначением материнство и семейный очаг. Не приставая к ней Джеймс, натянуто улыбнулась она, притягивая сына к себе, стукнула пальцем по дощечке меню. Какое мороженое будешь? Тоже что и тетя? Он взобрался обратно на стол и сложил руки на коленях, как самый примерный мальчик в мире. Удивительно, но его привязанность ко мне иногда ставила в тупик всех членов семейства. ш е р л и н вздохнула, неопределенно махнув мою сторону ладонью и выбрала чашку черного кофе с шоколадным пирожным. Точно, пирожные. Надо купить для а л е в т и н ы Напомни мне, пожалуйста, когда с основными покупками закончим. Сестра утвердительно кивнула. Перед ней возник ее заказ. Так, а мы с Джейми будем клубнично-банановая с вафельной крошкой, да? Да. Когда заказ принесли, ребенок сосредоточился на порции десерта, а я вновь с к о с и л а взгляд на незнакомца в шляпе. Ну, выкладывай, вздохнула Шарлин. Что стряслось? р ы б а с т а н Редмонд. Кисло протянула я и отправила в рот первую ложечку мороженого. Вчера вечером домой приходил, составлял протокол об очередном нашествии нежити на наш газон, а сегодня сопроводил сюда. Еще сказал, что мы в академии встретимся. Он слишком часто в последнее время оказывается рядом. Это раздражает. Отец явно занимается сводничеством. А что не так с Редмондом? – вскинула Брев Шарлин. Красив, единственный наследник в л и я т е л ь н о г о рода, будущий полноправный глава тайной канцелярии, между прочим. Не зря же наш папа его столько лет готовит. Насколько мне известно, он последний год помогает с руководством. Потом идет на пенсию не только по бумагам, но и по факту. Парень станет вторым человеком в королевстве. Парень? Он старше тебя на пять лет. Ему двадцать девять, а не пятьдесят. Неважно. Я нахмурилась, уткнувшись взглядом в желто-розовую сливочную массу. Я не хочу выходить замуж по расчету. Я вообще в ближайшие несколько лет женой становиться не собираюсь. Знаешь же о моих планах, Шарлин? Ну, подвенец пока никто не тащит. Академия скоро останется за спиной. Пора определяться с женихом. Тем более, что он сам плывет в руки. продолжать тему не хотелось. позиция сестры ясна, она ничем не отличалась от мнения родителей. это удручало, пока меня поддерживали только Фабиан, занявший нейтральную позицию, и Лисандра, вообще не принимающая все это всерьез. ее последний совет звучал как: поменяй имидж, сделай с собой что-нибудь внезапное, покрась волосы в з е л е н ы й или с е р ь г у в нос вставь. глядишь, женишок сам отвалится. на столь радикальные меры я вряд ли пойду, но идею взяла на вооружение. С неба начали срываться капли дождя. Покончив с едой, мы отправились в магазин, значившиеся первым в очереди. В салоне леди ж у л и наше семейство значилось постоянными клиентами. Выбор там большой. Одежда считалась лучшей из всего, что мог предложить торговый квартал. Генри знает, где мы будем? – забеспокоилась я, взявшись за бронзовую ручку в виде бутона розы. Да, я предупредила его. Оглянувшись на сестру, Краем глаза выхватила серую шляпу в толпе. В груди что-то неприятно шевельнулось. Приглядевшись внимательнее, никого подозрительного не заметила. Что? удивилась Шарлин, приняв моё замешательство на свой счёт. Показалось. Неважно. Мотнув головой, подхватила цепляющегося за мой подол Джеймса на руки и вошла внутрь. Колокольчики на входе звякнули второй раз, оповещая, что сестра вошла следом. На встречу выпорхнула худенькая блондинка в лиловом платье о г о л я ю щ е м плечи. Ох, леди Альстейн. Здравствуйте. Сейчас п о з о в у хозяйку. Шарлин достала п е р е г о в о р н о е з е р к а л ь ц е и принялась вызывать мужа. Я неторопливо двинулась между рядов с вешалками и манекенами, рассматривая наряды. Джеймс о в я з а л с я следом, периодически проверяя на ощупь п р и г л я н у в ш и е с я ему ткани. В основном это были яркие, блестящие и переливающиеся всеми цветами радуги. Я внутренне содрогалась, не представляя, как такое вообще можно на себя надеть. Кого я вижу? Дочка старого в о р о Надальстейна! Ворвался в тишину знакомый голос. Последний раз покупали с в а д е б н о е п л а т ь е для вашей средненькой. Как она поживает, кстати? Замечательно, ответила Шарлин. В мае родила дочку. Какая радость! А младшая замуж когда? Я вынуждена из рядов, показываясь хозяйке салона. Пока не собираюсь. Мне бы пару нарядов в академию, включая форменной, и несколько на выход. Почти все платья стали мне малы. Леди Жули была невысокой шатенкой, немного за пятьдесят, яркие синие глаза, красивая улыбка и всегда безупречно подобранная одежда сильно ее молодили, так что истинный возраст совершенно ей не подходил. Так, так. Что мы тут имеем? з а л у б а л а с ь она, сматривая меня с ног до головы обратно. Отлично. Многое из последней коллекции может подойти. А теперь подробнее. Что бы ты хотела на себе увидеть? Минимум пышных юбок, тугих корсетов и утяжеляющих элементов. Но слишком уж открытые п а п а не п о з в о л и т заставят вернуть. Против ярких цветов ничего не имею, но я не должна бросаться в глаза, словно рождественская ель. Верхней одежды и обувь не нужна. Да и летняя, пожалуй, тоже. Осень-зима. Вдруг до весны еще пополнее. Сара, Карина, все слышали? Начался настоящий хаос. Вверх взлетали всевозможные платья вместе с вешалками и нестроенным рядом, отправлялись куда-то вглубь магазина. Я отошла к Шарлин, дабы не путаться под ногами, пока не позовут на примерку. Джеймс весело смеялся и подпрыгивал, пытаясь ухватить за подол танцующие под потолком юбки. Генри задержится? Сестра оказалась расстроенной. Должен забрать Джеймс а и отвезти к его родителям. Они давно просили внука на выходные. Крейн работал в бюро расследований. Он иногда оставался на работе лишние часы после ночной смены, но Шарлин не жаловалась на это. Не страшно ведь, если малыш начнет капризничать, отправишься домой, а я сама закончу покупки. Думаю, здесь приобрету большую часть необходимого. Потом останется заскочить в пару места за мелочевкой. Ты не понимаешь, он был чем-то з в о л н о в а н и так замучено выглядел. э т а работа его когда-нибудь убьет. Не накручивай себя, лучше примерь что-нибудь. Вот увидишь, сразу станет легче. Меня позвала леди Жули, и я скрылась в примерочной. Следующие полтора часа показались чередой нескончаемых демонстраций того, как на мне сидит то или иное платье. Шарлин неспроста вызвалась помогать. Она обладала хорошим вкусом и не обманывала, если что-то не шло. В итоге я стала обладательницей гораздо большего количества отличных нарядов, чем собиралась покупать изначально. Оплатив доставку по адресу, проводила взглядом уплывшие пакеты и облегченно выдохнула: "Спасибо тебе, Шарлин, мы сделали большое дело, не оставили меня голой на кануне отъезда на учебу". Сестра улыбнулась и подняла сына на руки. Он уже клевал носом. Приближалось время полудня, пора было укладывать его на дневной сон. Пока мы пропадали в магазине, прошел дождь. Теперь небо прояснилось, воздух пах свежестью, а от моченых н т р о т у а р о в поднимался легкий пар. Держу пари, через час снова будет жара, и ты пожалеешь, что так тепло оделась. Шарлинка ч н у л а головой, спустилась с л е с е н к и в три ступени и обернулась. Я еще стояла на пороге салона и щурилась, на выглянувшее из-за облаков солнце. Сестра вдруг рассмеялась, привлекая внимание. Джеймс смешно морщился, пытаясь сдуть севшую ему на нос маленькую бабочку. Она медленно двигала бледно-голубыми крыльями и улетать явно не собиралась. Засмотревшись на эту картину, я ощутила странную тревогу. Время замерло, замедляя чужие движения, превращая воздух в сгустившуюся субстанцию, похожую на клей. Не понимая, зачем, повернула голову вправо. В третий раз за сегодня выхватывая среди спешащих по своим делам незнакомцев человека в сером костюме, вернее его шляпу, скрывающую за полями половину лица. Медленно опустив глаза, посмотрела на губы, четко очерченные, напряженно сжатые, красивые. Вот они расслабляются, приоткрываясь. Мужчина делает вдох и шепчет что-то, а в следующую секунду голова взрывается от истошного крика. Кричит сестра, от ужаса. Бабочка на носу Джейми вспыхивает маленьким пламенем, обжигая кожу, взлетает и раздваивается, создавая свою копию, а потом каждая из новых бабочек превращается еще в несколько. Огненные м ы т ы л ь к и оседают на волосы и одежду Шарлин, цепляются за ребенка. Он начинает плакать, не до конца осознавая, что происходит. Вокруг создается суета и щ у м и спешащих на помощь людей. Я, с трудом скинув о т ц е п н е н и е бросаюсь вперед, выхватываю мальчика с рук упавшей на колени сестры, пытаясь затушить всполохи огня на его жилетке и шортах. Ужасаюсь красным пятном, расползающимся по коже после контакта с крылышками. Шепчу контрзаклятие, рассчитанное на огненные чары, но оно не помогает. Выбрасываю перед собой руну воды и окатываю настроих проливным дождем. Огонь исчезает, но бабочки все еще летают над нами, а крылья их опять обретают красно-рыжий цвет. Вдруг кто-то дергает меня в сторону, грубо отнимает ребенка. Я кричу и врываюсь, пытаясь перехватить его и снова прижать к груди. Из всей какофонии звуков слышу лишь разрывающий душу детский плач, и г у л к и удары собственного сердца. Затем мне зажали рот, подхватили стальной хваткой под грудью и утянули в темноту портала.